Глава 7 Он довез ее до подъезда, а затем пустил автомобиль мимо ее длиннющего дома, названного Китайской стеной. Дальше на месте снесенной хрущевки вырыли котлован, дом уже залито бетоном, оттуда торчит густой лес металлической арматуры. Строители работают в привычном темпе. То есть один что-то вяло ковыряет лопатой, а семеро стоят, опершись на свои лопаты, чтобы не упасть, и сонно наблюдают за ним. Бетоновозы неспешно сливают из длинных хоботов серую массу на дно котлована, утолщая бетонную подушку. Все идет с галактической неспешностью. Михаил поинтересовался у одного наблюдателя. «А где бригадир Василий?» Тот скосил на него глаза, не потрудившись повернуть голову. «Чего? Ваш бригадир, — сказал Михаил раздельно. — Василий. Который из них он?» Рабочий скривил рот. А что ему здесь делать? Пошел в бытовку, сидит в халатке, пьет. Вон там? Нет, то для управленцев, другая, на сваях. Михаил отыскал бытовку, толкнул дверь. В дальнем конце деревянный стол из струганных досок, два топчина со смятыми одеялами. На левом расположился грузный мужик, очень крупный и красномордый. На столе бутылка и остатки хлеба с сыром, в руке граненый стакан. Он как раз отнял край от арта, довольно крякнул. На Михаила скосил глаза, но ничего не сказал. Только с наслаждением выдохнул и потянулся за корочкой хлеба. «Василий?» — спросил Михаил. Мужик взглянул на него с неохотой. «Я?» «Пришел наниматься? Пока бомжей хватает». «Я похож на бомжа?» — спросил Михаил. Он подошел ближе, чувствуя, как в нем закипает гнев. «Я похож на человека, который будет под тобой работать?» Мужик насторожился. «Тогда чего пришел?» Михаил процедил. «Я дальний родственник Галины, к которой ты захаживаешь. Я хочу предупредить тебя, мразь, что если хоть раз коснешься ее даже пальцем...» Бригадир неспешно вылез из-за стола. Выпрямился, оказался на пол головы выше Михаила и килограммов на 40 тяжелее. «Ну-ну», — проревел он насмешливо, — «продолжай, хлопчик». Михаил молча ударил его в живот. Мужик охнул, и хотя Михаил старался не повредить ничего важного, но тот закатил глаза, побледнел и сполз по стене на пол. Прислушиваясь к звукам снаружи, Михаил выхватил пистолет и, нагнувшись, с силой вбил ствол дураку в рот, с хрустом ломая передние зубы. «Слушай меня, сволочь!» – прошипел он страшным голосом. «Я наемник, убивал таких десятками, и сейчас мой палец на курке осталось чуть-чуть нажать. «Ты дернись, дернись, нажмётся сам!» Мужик застыл в ужасе. Кровь с разбитых губ и дёсень течет в рот и уже залила рубашку на груди. Но даже не решился скосить туда глаза, не сводя взгляда с ужасного лица незнакомца. Все понял?» — спросил Михаил. Василий что-то промучал. Михаил убрал пистолет в кобуру сзади, под край рубашки. Отступил. «Учти, мы появляемся и уходим незаметно. С любых высот в любое место». Он сам ощутил. Голос звучит грозно и обрекающе, как у человека, которому все равно, кого зарезать, барана или человека. Василий глухо стонал, закрывая широкой ладонью разбитый в кровь рот. Михаил чувствовал его испуганный взгляд, пока шел к выходу из бытовки, а снаружи сделал беспечный вид и по длинной дуге вышел к своему автомобилю. Злость некоторое время бурлила так отчетливо, что если бы и пытался доказывать себе, что он не человек, Но она бы возразила, человек, никуда ты не денешься от человека в тебе. Это человек толкает тебя на все твои поступки. Медленно успокаиваясь, он уловил, что перед глазами все чаще появляется лицо Синильды. Наконец ощутил, что его воля тает, как тонкий снежок под жаркими лучами солнца. Сказал в нетерпении. Синильда! На экране навигатора поверх карты города возникло ее фото. Прозвенел далекий звонок. Через пару мгновений прозвучал теплый нежный голос. «Михаил?» Ее фото ожило, сердце Михаила ликующе подпрыгнуло, когда Синильда всмотрелась в него с любовью и нежностью. Это он отчетливо рассмотрел в ее взгляде. И хотя женщины все и всегда брешут, как уверяет Зазель, но не может же Синильда ему врать. И он сказал счастливо. «Как ты?» «Все в порядке», — ответила она тем беспечным голосом, что так нравится мужчинам. «Все предпочитают женщин без проблем и заморочек. А ты?» «Еду по Варшавке», — ответил он. Если найдешь время и желание, можешь располагать мною. Она сказала счастливо. У меня для тебя всегда есть время и всегда есть желание. Поезжай прямо. Через два квартала сверни налево, я выйду к перекрестку. Он все сделал, как она велела. А когда увидел, как она далеко впереди подходит к бровке тротуара, ощутил, как в трепетном ликовании застучало сердце, а в груди разлилось сладостное тепло. Выскочить и распахнуть перед ней дверь не успел. Как видел в старых фильмах, она сама быстро открыла дверцу и села рядом, чистенькая и веселая, взглянула смеющимися глазами. «Привет! Вижу по тебе победа за победой!» «Это потому, — объяснил он неуклюже, — что тебя увидел!» «Ты меня сразу победил!» — сообщила она хитрым голосом. Как только тогда взглянул серьезными и такими строгими глазами, как у ребенка. Она выудила из сумочки крохотный смартфон. Торопливо поводила кончиком пальца по экрану и спряталась снова. Михаил смотрел прямо перед собой на бегущую под колеса дорогу. Пешеходы при виде автомобиля обязательно должны перебежать как куру на другую сторону дороги. А когда подъехали к ее дому, оставил автомашину на стоянке перед домом, а Сенильда ухватила его под руку и счастливо потащила в подъезд. Когда она торопливо отворила дверь своей квартиры, он с порога задаченно потянул носом. «Чем у тебя так вкусно пахнет?» Она весело расхохоталась. «Не духами не бойся. Настоящей домашней выпечкой. Я люблю готовить. Это так увлекательно, когда знакомишься с кухнями разных народов, новыми рецептами». Ванная комната, вторая дверь по коридору, а оттуда сразу на кухню. Михаил покорно отправился в туалетную комнату. Уже запомнил, что мыть руки мужчинам вовсе не обязательно, а вот опорожнить мочевой пузырь не мешает, пусть ничего потом не отвлекает. Посмотрел там на себя в большое идеальное чистое зеркало. Вполне хорош по стандартам земной красоты. Сильное волевое лицо, крупное и мужественное, прямой взгляд, правильные черты. Со стороны кухни ароматные запахи пролезают даже в щель под дверью. А когда он вышел на кухню, Синильда уже открыла дверцу духовки и вытаскивает оттуда нечто сложное, пахнущее жареным мясом и разными специями. Он охнул. Она взглянула на него смеющимися глазами. «Готов? И еще как!» Ответил он, хотя только что и не думал. Знаешь, я даже не знал, что я такой жрун. Когда ты успела? Она отмахнулась. Я человек занятой. У меня все автоматизировано. Когда ехали, я велела кухне приготовить кое-что из того, что я сама придумала. Садись. Тарелку устроит или дать побольше? Устроит, устроит, заверил он. Если не устроит, сказала она весело. Просто повторим. Держи. Она перегрузила ему на блюдо блестящую коричневую тушку упитанной птицы, явно домашней, выглядит слишком нежной. Михаил ощутил, как от смачного запаха дернулся в ожидании желудок. «Никогда так много не ел», — сказал он с неловкостью, — «как в последнее время». «А где ещё отъедаться и отсыпаться?» — спросила она, как не дома. «В экспедициях не до кулинарных изысков». «Погоди, возьми еще и вот эти ломтики». Он ел и чувствовал, как остатки напряжения уходят, но вместе с сытостью пришло ощущение грузности своего человеческого тела, огромного и мускулистого, наполненного теплой кровью, что разносит кислород даже в самые дальние уголки тела. Она взглянула с женским пониманием. Голос прозвучал ласково и с глубоким сочувствием. «Устал. Пойдем, отдохнешь». Он пробормотал с неловкостью. «Наверное, не помешало бы». И хотя мужчина при женщине выказывать слабость не должен, но он, повинуясь странному чувству, дал уложить себя не на диван, как ожидала, а на широкое прекрасное ложе. Сенильда легла рядом и, приподнявшись на локти, смотрела с глубоким сочувствием. «Ты не просто устал. На тебе тяжелый груз решений». «Каких?» — спросил он. Она грустно улыбнулась. «Откуда знать мне? А вот ты что-то решаешь очень важное, чувствую. И тебя это очень сильно беспокоит». «Но, наверное, зря. Ты очень правильный человек, и какое бы решение ни принял, оно будет верным, потому что ты такой». «Спасибо», — пробормотал он. Она наклонилась к нему, он ощутил на щеке прикосновение ее нежных, теплых губ. «Это тебе спасибо». «За что?» Она загадочно и несколько печально улыбнулась. «Есть за что. Но сейчас отдохни. Пусть на твоем лбу разгладятся эти морщинки». Битвы еще не все отгремели, мой герой. Ты должен набраться сил.